Пролит писателей Чумандрина и Лаврухина, возглавлявших правление издательства писателей, это издание весною 1932 года было кастрировано. Из него были вырезаны все уже набранные, а отчасти и отпечатанные фактические примечания мои, около 50 печатных листов, заключавшие в себе до 5000 неизвестных строк из черновиков стихотворений Блока но подробнее об этом ниже. Вторая большая работа, которой я был занят в это время, была связана с творчеством Салтыкова-Щедрина. Над этим писателем работал я с 1914 года, хотя и с перерывами, изучая сперва первопечатные тексты, а позднее рукописи и архивные материалы. В 1925 году мне было предложено государственным издательством прокомментировать юбилейное шеститомное собрание избранных сочинений Салтыкова. Труд этот занял у меня два года, и результатом его было 30 печатных листов комментариев к основным Салтыковским циклам. После всей этой многолетней работы я счел себя достаточно подготовленным для большой монографии о жизни и творчестве Салтыкова «Щедрина», первый том ее вышел с большими препятствиями в 1930 году, второй и третий тома подготовлялись без больших надежд к печати, а тем временем в том же году в издательстве писателей вышла собранная мною небольшая, но острая книжка «Неизданный щедрин». Но вот осенью 1931 года Государственное издательство предложило мне составить план издания полного собрания сочинений Салтыкова и принять ближайшее участие в его редактировании. План был составлен, работа началась. К 1933 году она была в полном ходу, и мне думалось, что и эти работы, моя монография и многотомное собрание сочинений Салтыкова, были неплохими литературными памятниками 30-летнего моего литературного юбилея. Блок и Салтыков. Какие, однако, полюсы. Вот в какой напряженной работе встретил я 1933 год. Кстати, не кажется ли вам, читателям далекого будущего, если эта книга дойдет до вас, что насильственно прервать такую, пусть весьма скромную работу, было явным вредительством в области культуры, заслуживающим сурового возмездия? Итак, работа была напряженная. Мне было ни до воспоминаний, ни до юбилеев. К тому же, не примыкая к официальной идеологии, я не мог подвергнуться мытарствам официального юбилея, и слава Богу! Знаю я эти юбилеи, навидался. В устройстве одного из них сам принимал близкое участие, Федора Сологуба в 1924 году. Благодарю покорно. Юбилей «Репетиция похорон», Сказано про такие юбилеи с надгробными, то бишь приветственными речами. А кому же весело присутствовать на репетиции собственных похорон? Нет, лучше в одиночестве и радостном труде провести этот день 2 февраля 1933 года, чтобы вечером за стаканом вина благодарно вспомнить минувшее 30 жизни и работы, чокнуться с ВН за прошлое, «И бодро встретить будущее, каким бы оно ни пришло, но тут-то и начались юбилейные празднества».